Из глубины Гороховой доносилось громкое «Ура!». Там двигались солдаты и развивались знамена. При въезде на мост стояли несколько экипажей. В одной из карет был виден бывший фаворит Иван Иванович Шувалов, торопливо растерянно говоривший с кем-то из подъехавших знакомцев. Из другой кареты, остановленный, кричавший и напиравший со всех сторон толпой, Выглядывала искаженная страхом, с помутившимися глазами и дрожавшей отвислой губой мертвенно бледное лицо герца Берона. Берва! С трудом, О, да, протискиваясь через мост, Ломоносов попал в ужасную давку. От Красного моста его унесло на Невский к полицейскому дому. Дом полиции был окружен народом. Ворота его были взломаны, стекла в окнах выбиты перед тем только что арестовали и куда-то отправили генерал-полицмейстера Корфа. Вон у него! Всех их чертей-голстичных! Куда? И что? Какой ничто? Коману лишь дьяволом таять! Говорят! Говорят, и дядю ждут! Жоржа! Толпа фабричных и солдат с криками, кулаками и прикладами толкала в мойку перепуганного старичка-иностранца в изорванном бархатном кафтане и большом всклокоченном парике. Какой-то офицер, в силу отбив у рядовых полумертвую взмятую фигурку, втолкнул ее в лодку и велел вести в крепость. «Да, мне повезло, бедняги». Так проходит слава мирская. Но откуда все это и в чем суть дела? Э, похоже, все идут к Казанскому. Там все разъяснится.